День 220, суббота. Люди, как правило, не знают, чего они хотят или не понимают, к чему стремиться. Проснувшись с этой странной мыслью, я уже не смог заснуть. На что, в сущности, расходуется наша жизнь? Мы просыпаемся, чистим зубы, завтракаем и идем или едем на работу. Хорошо, если это любимая работа. Хорошо, если эта работа позволяет тебе не потерять самого себя, пожирая все твое время и, в конечном счете, уничтожая все твои желания и мечты, а значит, и тебя. Рабство в чистом и самом неприкрытом виде. Красивые и такие правильные по смыслу слова, такие как честь и долг, обращают против тебя таким образом, что ты становишься все время кому-то что-то должен. Должен любить своих жену и детей. Кругом только и слышишь, ты должен, ты обязан. А за окном идет дождь, и мне непонятно, что будет завтра. Мне даже не ясно, что же будет сегодня, но я все время кому-то и что-то должен. Сомнения и раздумье – это очень хорошо. Это один из тех признаков, которые точнее других свидетельствуют о том, что ты еще не поддался действию дождя. Способность думать. Единственное, что у меня пока не смогли отобрать — И хотя я уже на себе почувствовал силу дождя, и то отупление, которое он во мне вызывает, несмотря на это, я понял, что единственным и самым эффективным для меня лекарством является каждодневная работа и постоянная умственная нагрузка, заставляющая искать ответы на вопросы. Смотрю на часы и понимаю, что пора ехать за Андреем. Мне не хочется ни есть, ни пить. Идея поглощает меня всего. Она становится основополагающим вектором моих действий и она же выступает и моим топливом. Весь мир для меня сужается до темной точки, которой я должен достигнуть любой ценой. Все остальное неважно. И я знаю, что в такие моменты, когда я полностью сосредоточен, меня сможет остановить только смерть. Точка выжигает меня, словно лучших солнца, направленный через увеличительное стекло. Одеваюсь. Ответы на мои вопросы, или большая их часть, должны находиться на карбоновом полигоне. Не зря же Сергей Иванович после цитрогипсового огорода поехал именно туда. Я настолько поглощен вопросом о том, что ждет меня там, что, выходя, забываю маску и перчатки, которые вроде и не нужны, но все же больница переполнена, а значит и риски какие-то есть. Андрей ждет меня под козырьком подъезда. Я подъезжаю к шлагбауму. Открывается дверь автомобиля, и теперь мы уже вдвоем. Андрей тянется, чтобы включить магнитолу, но я его останавливаю. «Что такое?» — удивляется он. «Сегодня без музыки». «Почему?» «Голова болит». «И от чего она у тебя болит?» Ни от чего, просто болит». «Ну, ты же понимаешь, что такого не бывает, так что, может, придумаешь объяснение получше?» Андрей знает меня так давно, что ему мне врать труднее, чем любому другому. Это точно так же, как врать матери. Даже если она и не поймет, что ты ей врешь, какие-то незначительные мелочи все равно заставят ее задуматься. И чем сильнее ты будешь пытаться изображать, что все нормально, тем сильнее будут заметны изменения в твоем поведении. Ложь, кислота, а правда щелочь». И то, и другое настолько опасно, что может разъесть и уничтожить что угодно, и я даже не знаю, что из них хуже. Хотя я вру, что не знаю. Правда, всегда опаснее, ведь именно она щелочь. Помню, как однажды я работал с сухими реактивами и ложкой разбивал скомканные куски гидроксида калия без перчаток. Маленькие микрочастицы попали на руку, Влаги, находящейся на поверхности кожи, оказалось достаточно для того, чтобы через какое-то время вся правая рука запузырилась от химического ожога. Виноват был я. Нужны были перчатки. И именно поэтому я говорю правду и вру одновременно, ведь кислота и щелочь нейтрализуют друг друга, образуя соль, и здесь самое главное не переборщить ни с одним из компонентов. Сергей Иванович предложил провести эксперимент. «Какой?» Он считает, то есть считал, что музыка уменьшает мою мозговую активность. Серьезно? Да. Сказал, что мне меньше надо музыку слушать, и тогда больше мыслей возникать будет. Никогда бы не подумал. Я тоже. Но идея интересная, вот и проверяю. Но это дело такое. Ты, кстати, обратил внимание на что? На то, что за последнюю неделю весь город утыкали камерами. Где? «Да везде. На каждом переходе. В городе почти не осталось слепых зон. Теперь все под неусыпным контролем чего-то всевидящего ока». «И что это значит?» «Может, и ничего. Только вот большой брат следит за тобой». «Это точно». «А для чего мы, собственно, едем на Карбоновый полигон? Мы же по субботам на ГОК ездим». «Так на ГОКе все закончилось. А тут нет...» Понимаешь, нужно данные с метеостанции на карбоновом полигоне каким-то образом снять. Ведь на цитрагипсовом огороде все сгорело, а мне нужны результаты с датчиков за последние две недели. А, ну тогда понятно. Замолкаем. Машина рассекает дождь, а мне по-особенному хорошо, словно у меня снова мой Мишка, с которым ничего не страшно. Только вот вся штука в том, что я уже привык быть один. Андрей не любит тишину, Молчание для него — признак гибели, и поэтому он продолжает разговор. «Так а что ты теперь думаешь про дождь после того, что начало происходить?» «А что про него думать? Он есть, и мы есть. Это наша реальность, в которой мы живем. Мне только непонятно, почему никто не ставит громоотводы. На громоотводы денег много не потянешь, а ремонт всегда был недешевым удовольствием. Раньше дождь не был таким опасным, но что-то изменилось. Да, изменилось. Меня об этом предупреждал Сергей Иванович. Вот это и началось. Почему же бездействуют власти? Столько денег тратится на всякую ерунду, типа фестиваля садов и цветов, или тех же камер на каждом переходе, словно это гораздо важнее того, чтобы разобраться и остановить дождь. Я не знаю почему, но чувствую, что это неправильно. Вот мы с тобой сейчас едем на Карбоновый полигон, а в городе где-то идет фестиваль. Выставлены цветы в катках, может быть, даже идет концерт под шатрами, еще какая-то ерунда. Люди устали от дождя, и им хочется этих увеселений, хочется притвориться и забыть о том, что все, что происходит вокруг, ненормально. И я понимаю их. Но только вот они не понимают одного. Все это, с одной стороны, забирает ресурсы, которые лучше было бы потратить на то, чтобы понять, каким образом можно остановить дождь а с другой создает условия для нанесения дождем нового удара. Мне непонятно, неужели люди, зная о возможных последствиях, предпочитают развлечения. У меня в голове это не укладывается, ведь инстинкт выживания самый сильный и древний. Ты же понимаешь, что люди ко всему привыкают? Понимаю. Если человека все время заставлять бояться и ставить в условия, когда он будет жить в страхе, в какой-то момент это становится для него нормой. Но только вот скажи мне, тогда получается, что жизнь без страха становится отклонением, и это уже норма. Андрей задумывается, и разговор прерывается. А я понимаю, насколько деформировалось общество, если люди готовы ради развлечений рисковать собственной жизнью и жизнью своих детей. И понимаю, что это точка невозврата, или, по крайней мере, общество очень близко к ней. Притормаживаю, и мы съезжаем на обочину, поросшую травой. Экипируемся и выходим под дождь. Небо хмурится, и серое полотно колышится. Дождь моросит, и его как будто и нет, но мне жизненно необходимо понять, почему дождь все-таки идет так долго. Идем через лес. Могучие старые дубы, перемежающиеся ясенями и кленами, цепляют ветками неба. Многие люди почему-то думают, что в жизни растений нет вражды, но это, увы, не так. Любая жизнь сопряжена с борьбой за существование — и растения не являются исключением из этого правила. А иногда борьба между ними настолько изощрена и продумана, что, мне кажется, людям есть чему у них поучиться. И хотя я учусь у них чему-то новому каждый день, они все равно не перестают меня удивлять. В культурах большинства народов дерево, поскольку оно корнями уходит в землю, а ветвями устремляется в небо, выступает посредником между двумя мирами. Может быть, именно поэтому определенные деревья или даже целые рощи не только почитались как место обитания сверхъестественных существ, но и рассматривались как ось мира. Дорога чавкает под ногами, и под деревьями я практически не ощущаю прикосновения дождя. Хочется снять маску, но рядом со мной Андрей, и если я сделаю это, то придется все ему рассказать. Конечно, мне станет легче, но я не хочу грузить друга, и поэтому молча смотрю на деревья и роюсь в голове в поисках фактов и новых идей, которые могли бы все объяснить. Грибы. Почему они не поражают деревья в таких условиях? Что ограничивает и сдерживает их рост? Только постоянная работа мозга может помочь мне не поддаться дождю, а значит, надо все время задействовать разные его участки. Огромные могучие деревья с серобурой и трещиноватой корой невозможно перепутать ни с какими другими, даже если листья находятся так высоко, что их не видно. Исполины эти рассеяны по всему лесу и смотрят на других с высоты, как взрослые смотрят на детей, и под ними я ощущаю свою незначительность и бессилие по сравнению с жизнью, которая прячется в сердцевине ствола. Вспоминаю греческую мифологию, и мне становится, с одной стороны, страшно, а с другой смешно. Ведь для того, чтобы прогнать засуху, жрецы Зевса бросали в воду дубовую веточку, вызывая дождь. А мне необходимо, наверное, такое растение, которое сможет остановить косохлёст, и для этого его, видимо, надо будет сжечь. Подходим к площадке, которая расположилась в глубине леса, и я снова начинаю ощущать что-то магическое во всем происходящем. Ведь у славян в священных дубовых рощах жрецы выбирали самые старые деревья и обносили их ограды. Конечно же, здесь не совершались приношения Перуну и другим языческим богам, да и жрецы вряд ли прислушивались к шелесту деревьев, чтобы узнать предсказания божества, живущего в кроне. Этот лес и площадка в нем — плод человеческого труда, и я уже начинаю сомневаться в том, что в мире есть уголки, куда не добралась рука человека. Еще раз убеждаюсь, что все происходящее не случайно и взаимосвязано. Замок действительно такой же, как и в Жорином кабинете. Такой вывод я сделал в свой прошлый визит из-за одинаковых ручек, а сейчас предстоит убедиться окончательно. Конечно, Жора мог поменять личинку на своем замке. Вот и проверим, насколько совпадения не случайны. Но даже если это и так... Тип замка, скорее всего, один и тот же, а значит, универсальный бамп-ключ сможет его открыть. И что мы будем делать теперь? Открывать калитку. У тебя есть ключ? Можно и так сказать. Снимаю рюкзак и расстегиваю молнию. Маленький молоточек заблаговременно положен в рюкзак. Достаю ключ, вставляю его в замочную скважину и, слегка поворачивая левой рукой, правой начинаю наносить методичные несильные удары молоточком по ключу. В этом деле важно поймать момент, когда хаотично подбрасываемые шрифты впоследствии придания им кинетической энергии займут необходимое положение, после чего повернуть ключ. У нас что, проникновение со взломом? Я сосредоточен и напряжен, а Андрей, как всегда, шутит. Наконец, я ловлю момент, и дверь открывается. И что теперь? А вот теперь будет нужна твоя помощь. Какая? Нужно найти, куда сбрасываются данные, и если они хранятся на каком-то носителе, то их нужно скопировать. Ну а где находится сервер метеостанции, ты, конечно же, не знаешь. Честно сказать, я даже не знаю, какая здесь метеостанция. «Все самое трудное, как всегда, на мне. А нас тут с тобой не накроют какие-нибудь экологи? Или для кого вся эта история затеяна?» «Не должны. Что-то я сомневаюсь. Кругом никого нет, только мы, лес, ну и, может, еще дождь. Ладно, поверю на слово». Оказывается, проникновение на площадку метеостанции не самое сложное дело. Однако ни я, ни тем более Андрей, совершенно не представляем, как может выглядеть то, что нам необходимо. За забором площадка, залитая бетоном, и 40-метровая металлическая конструкция, чем-то напоминающая телевизионную вышку, только поменьше. Она даже раскрашена соответствующим образом. Нижняя, самая широкая часть, представляет собой три металлические ноги красного цвета, закрепленные в фундаменте. Внутри вышки лестница. Где-то на высоте 5 метров конструкция сужается, превращаясь в квадратную мачту с лестницей внутри металлические части которой покрашены белой краской. Рядом с вышкой на вертикально вбитой металлической трубе на высоте около полутора метров расположилось закрепленное при помощи металлической стяжки устройство, которое, на мой взгляд, совершенно не вяжется с метеостанцией. Это белая пластиковая колба, верхняя часть которой что-то типа воронки с металлической спиралью, заостренной на конце. В нижней части пластмассовой конструкции четыре металлических стержня, соединенные с прорезиненным пупырчатым диском, от которого отходит провод, тянущийся к пластмассовой коробке. С одной стороны колбы написано название фирмы и нарисован замочек, который, видимо, позволяет защелкивать верхнюю часть. С другой — буква «Н». Андрей достает телефон и набирает название, которое написано на пластиковой колбе. «Посмотри». Он протягивает мне смартфон, на экране которого светится страница с фотографией аналогичного прибора и информации. Вот это продолговатая колба и есть то, что мы ищем. Да уж, технологии могут решить кучу проблем. Но и создать могут еще больше. Вот эта буква «Н» должна быть ориентирована на истинный север, а не на магнитный, так написано в инструкции. Андрей включает на телефоне компас, и стрелка на север фиксируется именно в том направлении, что и искомая буква. Ты, кстати, в курсе, что если бы мы пользовались сейчас обычным магнитным компасом, то, скорее всего, север бы мог оказаться совсем в другом месте. Из-за магнитной аномалии? Ну, как бы да, но дело даже не в этом. Андрей говорит все это, продолжая изучать инструкцию к метеостанции. Ага, вот это, скорее всего регистратор данных, к которому подключены датчики. И он указывает на белую пластиковую коробочку. Так и я так и не понял, что там за проблема с севером. Понимаешь, истинный север это направление, которое указывает прямо на географический северный полюс, то есть фиксированную точку на земном шаре. Ну и в чем проблема? Все вроде ясно. Проблема в том, что магнитный север, на который указывает стрелка компаса, совпадает с магнитным полем Земли. То есть магнитный северный полюс может смещаться, и это нефиксированная точка? Да. Расположение точки может быть связано с изменениями в магнитном ядре Земли. Хорошо. А может ли изменение магнитного поля Земли привести к изменению климата в определенном месте? Андрей открывает пластиковую коробку на защелках, к которой через провод подключена метеостанция и начинает последовательно изучать конструкцию регистратора, чтобы понять, что и как подключается к каждому порту, но самое главное, где сохраняется информация. Когда я задаю свой вопрос, он останавливается и поворачивается ко мне. Неужели ты думаешь... Вопрос повисает в воздухе, и сейчас именно он, а не дождь вокруг нас и даже не угроза попадания молний, становится для нас самым главным. Мы оба понимаем, что наконец-то подобрались к разгадке природы дождя. Обычно так и происходит. Все самые великие открытия и идеи приходят в голову именно там, где ты их совершенно не ждешь. Наверное, даже если бы в одного из нас попала молния, мы и то не удивились бы сильнее. Я не знаю, что и думать. Моих знаний явно недостаточно. Я же не биофизик. Андрей смотрит на меня... Я чувствую, что сейчас он хочет снять маску с меня и с себя, чтобы разговаривать, чтобы чувствовать, видеть и слышать этот момент триумфа, когда сила человеческой мысли находит рациональное объяснение происходящему, когда разрозненные элементы мозаики складываются, когда шахматная партия подходит к концу». Но у Андрея нет всех фактов, которые имеются в моем арсенале. Для него часть шахматной доски закрыта, и поэтому он, хотя, скорее всего, и сможет дать объяснение тому, как стало возможным существование такой аномалии, но сделает это без понимания того, что причиной этого могли стать, как всегда, люди. Мне тоже хочется снять маску и все ему рассказать, чтобы сбросить с себя этот груз знания, но только мне нечего терять, кроме Андрея а у него есть его Оля. Через шум дождя и маску я слышу его голос. Изменение магнитного поля Земли может оказывать влияние на колебания температуры, атмосферного давления и на частоту выпадения осадков. Все самое главное, что он мог сказать, он уже сказал. Но, как всегда, мысль не может остановиться, и Андрей продолжает. Ты в курсе, что в 30-е годы 20 -го века немецкий физик Шуман сделал открытие, что флуктуации магнитного поля Земли с резонансами на определенных частотах практически совпадают с частотами альфа- и бета-ритмов головного мозга человека. Одним из механизмов воздействия магнитного поля могут быть также и инфразвуковые колебания, которые резонансным образом влияют на частоту мозговых волн человека. Конечно, магнитное поле Земли более интенсивно, чем волны мозга, Но именно вопрос о возможной реакции мозга на стимуляцию внешним магнитным полем может объяснить изменения в поведении людей, а не дождь. Дождь — это не причина, а всего лишь следствие. Это очень хорошая рабочая гипотеза, устало произношу я. Но у нас нет совершенно никаких фактов. Лучше скажи мне, а может ли магнитное поле влиять на развитие грибков? Почему у тебя возник такой вопрос? Потому что, несмотря на затянувшийся дождь и повышенную влажность в атмосфере, по всем нашим площадкам нигде не наблюдается резких вспышек грибковых инфекций, что кажется мне очень странным. Если мне не изменяет память, то в опытах Быстровой было доказано, что постоянное магнитное поле с определенной индукцией влияет на скорость роста грибов, а также процессы спороношения и морфологию клеток. Скорее всего, магнитобиологические эффекты по-разному проявляются у разных видов, что обусловлено скорее различиями в магнитной рецепции биообъектов. Все имеет рациональное объяснение. И Андрей, как мне кажется, его нашел. Как всегда, люди не смогли ничего придумать сами, а использовали существующее в природе явление в своих корыстных целях. Кибернетика в чистом и неприкрытом виде. Зонт открой. Я достаю из рюкзака зонт и открываю. В мире, в котором идет дождь, можно свыкнуться с дождем, можно привыкнуть к его шуму и каплям, которые постоянно падают на одежду. Смириться можно совсем, но остаются неудобства, которые приходится преодолевать каждый раз, когда ты оказываешься на улице. Андрей достает свой маленький ноутбук и через провод подключается к регистратору, комментируя свои действия. А я ловлю себя на мысли, что иногда... Когда проговариваешь вслух то, что делаешь, становится понятнее и проще. Данные с метеостанции отправляются в облачное хранилище. Нужно создать FTP-сервер и написать скрипт, для того чтобы копии отправлялись на мой лаптоп. На это потребуется время. Да, скрипт просто так, за пять минут не написать. Необходимо будет поработать дома, так что придется еще раз сюда приехать. Когда? Постараюсь написать до завтра. Он складывает нетбук в рюкзак. Все? Да. Покидаем карбоновую вышку, которая так и не раскрыла пока нам своих тайн. Но осознание того, что мы поняли возможную причину дождя, настолько потрясло нас, что у нас нет ни слов, ни желания говорить. Самое приятное в дружбе то, что только с близким человеком ты можешь по-настоящему молчать. Пустые слова и разговоры забирают время и силы. В мире стало слишком много разговоров, но нет настоящих поступков. Люди, когда не знают, что им делать и о чем по-настоящему важном говорить, заполняют пустоту бессмысленными диалогами, поддерживая таким образом иллюзию отношений. Это на самом деле никаких отношений и нет, а есть только разговор, который не интересен ни одному из собеседников. Но они никак не могут остановиться и продолжают его. Мы молчим, и от этого молчания... От шума дождя и леса внутри меня что-то выстраивается. Происходит переосмысление, но не хватает какого-то заключительного аккорда. Садимся в машину. Наконец-то можно снять ненавистную маску, плащ и перчатки. И я непроизвольно тянусь к бардачку, чтобы вытащить флешку, но одергиваю себя. Нужно переключиться, нужен сторонний раздражитель». В голове что-то такое происходит, какая-то важная работа, но мне не хватает того, кто сместит это что-то во мне, и не остается ничего другого, кроме как ждать. Машина рассекает хмарь, освещая пустую дорогу сквозь дождь. Я чувствую, что в Андрее происходит то же самое, что и во мне. Помнишь, лет 10 назад я ездил на курсы повышения квалификации в Наукоград? Да, конечно, помню. Двухнедельные курсы. И еще раз убеждаюсь, что никакие знания не бывают бесполезными. К чему это ты? У меня на этих курсах была лекция по влиянию слабых комбинированных магнитных полей на регенерацию животных. Какое отношение это имеет к нашей теме? В этой лекции рассказывалось о важности изучения действия магнитных полей разной интенсивности, и упоминалось о том, что в настоящее время в северных приполярных районах Магнитное поле сильное и быстро меняется, так что получается своеобразная ромашка из чередующихся зон с аномально слабыми и аномально сильными секторами. Взаимодействие магнитного поля Земли с ионами воздуха в нижних и верхних слоях может влиять на климат. Да, и учти еще ось Воейкова, проходящую недалеко от города. Что за ось? Ты не в курсе? Ничего себе! Хватит шутить. Мне кажется, мы наконец-то разобрались с причиной дождя, а ты все смеешься. А что у меня еще остается, когда вокруг происходит это безумие с людьми? Ну, так-то да. Но ты же понимаешь, что кто-то должен сохранить разум и не поддаться всеобщему помешательству. Ты считаешь, что я и есть этот самый человек? Почему бы и нет? Но ты так и не объяснил мне про ось Воейкова. Ваейков — это климатолог, который установил границу, разделяющую два климата — умеренно влажный и умеренно сухой. А почему так происходит? Я же не климатолог, откуда мне знать? А откуда ты вообще про эту ось знаешь? Я же ботаник, а эта ось отделяет степь от более увлажненной степи, а следовательно, влияет на видовой состав растений. Раздается звонок, и я начинаю притормаживать. Андрей берет мой телефон, открывает чехол и нажимает на экране прием вызова. Я съезжаю на обочину и включаю аварийку. Беру телефон. Ну что, Крестничек, как дела? Все хорошо, за рулем. Но не буду тебя отрывать тогда. Да нет, все в порядке, я остановился. Что-то случилось? Ну а что так сразу? Может, случилось, а может быть и нет. ты это сам как? Работаю. «В гроб тебя эта самая работа загонит. Ты мне вот лучше скажи. Ты по фото растения определить сможешь?» «Ну, смотря какое фото и какое растение». «Ну вот опять ты начинаешь. Если пришлю, скажешь мне, что это такое? А то матушка спрашивает, а я не знаю, вредное оно или полезное. Так что ты там в мессенджере посмотри, а то ведь я знаю тебя, раз в год туда заглядываешь». «Хорошо». Крестная кладет трубку, а я, поскольку уже остановил автомобиль, открываю один за другим мессенджеры в поисках, в каком именно из них отправлено сообщение с фотографиями. На фотографии возле храма, рядом с которым находился источник, куда привозила меня крестная. Дерево, кроме которого множество зеленых шариков. Набираю крестную. Ну что там на фото, понятно, что это за шарики такие зеленые? Амела. Ты мне вот это вот брось тут умничать, а лучше скажи, для дерева это полезно или вредно? Это полупаразит. Встречается только в вашем районе. И что мне с этим делать? Ну, если это мешает, то можно обрезать ветки самелы. Нет, матушке шарики эти нравятся. Ей просто интересно стало, что это такое красивое. Красивое и паразит. Бывает же! «Ну ладно, ты давай там, не пропадай. Если что, звони». «Хорошо». Поворачиваю ключ в замке зажигания, вывожу автомобиль на дорогу, и мы продолжаем движение. Звонок крестный перебил мысль, и снова молчание между нами. Довожу Андрея до дома и высаживаю возле подъезда на часах десять. У меня свободен целый день, и я не знаю, чем его занять. Раньше по субботам мы ездили по площадкам города, проводя мониторинг листовой диагностики азота у деревьев, а также оценивая степень зараженности растений грибами. Но Терещенко сообщил, что проект практически завершен, хотя у заказчиков и остались вопросы по видовому составу растений, однако это может подождать, и мое свободное время можно посвятить тому, чего я хочу. Но я не знаю, чего хочу. Странно. Ты шел, боролся. У тебя была цель, и вот она достигнута, а новую цель ты еще не успел придумать. Да и дождь так монотонен и однообразен, что ты понимаешь, тебе ничего не надо, и все сразу становится каким-то скучным и серым. Раньше у меня были такие редкие, но от этого не менее желанные встречи с Ольгой, наши разговоры, чаще о ней, но иногда и обо мне, но каждый раз я себя ловил на мысли, а интересно ли это ей? Мы встретились с ней вполне сформировавшимися личностями, со своими жизненными установками и представлениями, когда уже не только невозможно, но и просто не хочется под кого-то подстраиваться, потому что к этому времени пришло понимание того, что именно такие подстройки и попытки изменить себя, имевшие место в прошлом, каждый раз становились причиной недопонимания, приводя в итоге к разрыву отношений. Человек не должен притворяться ради любимого, и если такое происходит, это уже не любовь, а попытка обмануть себя и партнера, убедить его в том, что ты такой, каким он хочет тебя видеть. А ведь ты совсем не такой. К этой простой истине я пришел после развода. С Ольгой я никогда не притворялся и не прятался, а был самим собой, и она в какие-то моменты тоже была настоящей, живой, ранимой. Я чувствовал, что она постоянный комок нервов и противоречий, но не дает им воли. Может быть, ради меня, а может, ради себя. Рядом с ней я чувствовал себя настоящим, и мне хотелось верить, что и она со мной такая же. Каждый раз между нами находилось то, что произносится как «маме хлопинотапой». Думаю, она оценила бы это слово и его значение, ведь именно слова ее «хлеб». Но ее нет, и мне некому рассказать, что значит оно. Это слово я узнал, когда был в Аргентине в командировке по селекционной работе на раннеспелых гибридах СОИ. Наш гид и переводчик, проживающий в этой стране уже несколько лет и частично ассимилировавшийся, с большим увлечением собирал различные легенды и поверья. Он и поведал мне, что «мами хлопина топай» — это слово из языка племени яганов, проживающих на огненной земле, занесено в Книгу рекордов Гиннеса в качестве самого короткого, и по праву считается одним из самых трудных для перевода. Означает оно «взгляд между двумя людьми», в котором выражается желание каждого, чтобы другой стал инициатором того, чего хотят оба, но при этом ни один не хочет быть первым. Точнее о наших встречах сказать, наверное, невозможно. Каждый раз, когда мы встречались, мы были двумя самостоятельными взрослыми людьми, каждый со своим мнением, со своим представлением о себе и о мире. Мы пытались общаться так, как будто прошлого нет. А прошлое, оно всегда стоит за спиной и иногда норовит подставить тебе подножку, а порой и помочь, и подсказать, как не надо поступать. У нее за спиной были неудачные отношения, она была разведена и не раз, были дети. У меня же ссора с матерью, развод и больше ничего». Какие уж тут отношения. А еще за мной всегда стояла сплошная черная пустота. Моя одержимость идеями и решением научных загадок уничтожала все вокруг. Она, возможно, боялась своего прошлого, боялась взвалить на меня свои проблемы, не понимая, что нужна мне без остатка, со всеми своими радостями и горестями. Именно поэтому между нами всегда и было то, что называется «мамихлопинатопай». По пути домой я все-таки решил заехать в парк для уточнения видового состава растений на площадках по проекту урбобиоцинозов, что логично было бы сделать в рабочее время, но от действия дождя меня спасает только какая-то деятельность. И это было ничем не хуже какой-нибудь другой. Удивительно, но мне повезло. На парковке было свободное место для моего автомобиля, вопреки нашествию автовладельцев, желающих посетить фестиваль цветов. Кругом, радуя глаз, в катках были выставлены цветы, и мне показалось необычным увидеть осенью такое разнообразие красок. С осенью у меня ассоциируются хризантемы и первый класс. Но на фестивале цветов, разумеется, гораздо больше. Только вот даже в этой красоте я начинаю замечать признаки пропаганды дождя, и мне становится ясно, что все, как всегда, направлено к одной цели — подчинить людей идее, которая считается правильной а не уничтожить. Я не вижу лиц, и, может быть, это даже хорошо, потому что если бы я увидел на них выражение счастья и радости, то это окончательно запутало бы все, поскольку мне непонятно, как могут быть счастливы люди, живущие в постоянном страхе. Наконец-то добираюсь до нашей площадки. Это участок 10 на 10 метров с наиболее типичными представителями, встречающимися в озеленении. Мне становится понятно, почему у заказчиков возникли вопросы. Часть растений, которые были занесены в список, спилены, видимо, в результате подготовки к фестивалю, поэтому-то количество и не сходится. Дождь под пологом деревьев не так силен и заметен, поэтому я достаю телефоны и вношу правки в наш список. Странное ощущение накатывает на меня, несмотря на шум, гам, присутствие большого количества людей. Я стою совершенно одинокий и ненужный, не понимающий, как можно веселиться и радоваться, когда каждую секунду может ударить молния, и капли дождя проникнут под защитную одежду. У дождя что-то реально изменилось. И если раньше угроза была мнимой, и разве что только в транс мог ввести людей его успокаивающий звук вкупе с инфразвуком, то теперь даже и не знаешь, чего бояться. На телефон приходит сообщение со стандартной статистикой моих передвижений в течение месяца. Я привык к этим ежемесячным отчетам и уже собираюсь удалить, но какое-то непонятное и странное чувство останавливает меня. Кажется, что-то кроется в этом отчете, важное и необходимое. Прячу телефон и возвращаюсь на центральную аллею, где сейчас основное скопление людей, делающих селфи вопреки бесконечной непогоде. В этом им помогают специальные водонепроницаемые чехлы и маски, которые у многих имеют индивидуальные отличия. На концертной площадке выступает местная группа. Музыка, монотонная и однообразная, усугубляет гнетущее чувство тоски, но мне кажется, что это замечаю только я. И мне становится понятно, что как бы глубоко в человеке не поселились безразличие и страх, в нем все равно пробиваются ростки чего-то живого. Но только все эти чувства контролируются и управляются дождем. Дождевое поведение. Дождевая культура и чувства — все подчинено единой цели, и никакой другой не существует. Подхожу к машине, открываю дверь и сажусь на место водителя, снимаю маску и смотрюсь в зеркало. Я зарос. Волосы и борода всклокочены и неухожены, словно для того, чтобы стать человеком, нужно было превратиться в неандертальца. Не узнаю себя. Передо мной чужой и незнакомый человек. И только в глубине глаз еще светится осколок меня. Достаю телефон и возвращаюсь к моим маршрутам за месяц. Четверг. Утро. Я ездил по совершенно незнакомому мне адресу. Перебираю в голове все, что тогда происходило. Дни сложились в гармошку, но мне удается вспомнить этот адрес, по которому я приезжал за Аней к ее подруге, у которой она ночевала. Во мне просыпается робкая надежда, что, может быть, Аня и сейчас прячется от всех там. Навигатор прокладывает путь. Может быть, из этой нелепой идеи и выйдет что-то путное. Ведь если не пытаться, то точно ничего не получится. Как говорил Эдисон, «Самая большая ошибка в том, что мы быстро сдаемся. Иногда, чтобы получить желаемое, надо просто попробовать еще один раз». Шансы на удачу всегда минимальны, в то время как шансы на неудачу почти всегда составляют 99,9%. Но если не перепробовать их все, никогда не получится выйти на тот самый незначительный шанс на успех. Навигатор приводит меня к назначенному адресу. И что теперь? Я знаю подъезд, но не знаю номера квартиры. Я даже не знаю, как зовут подругу, у которой ночевала Аня, Но что-то ведь заставило меня приехать сюда, какое-то ощущение правильности этого действия и робкая надежда на чудо. Сколько раз я смеялся над тем, как в книгах, казалось бы, маловероятные события, тем не менее, находили свое воплощение и считал все это фантазией писателей. Но с возрастом понимаешь, как и Паша, что некоторые события именно так и происходят. Только ты должен в этот момент оказаться в нужное время и в нужном месте. У меня осталось половина дня и робкая надежда на то, что, возможно, Аня прячется именно здесь. Мне жизненно необходимо получить от нее ответ на вопрос, который беспокоит меня. Почему она не поехала с Сергеем Ивановичем? Машина заглушена. Дождь монотонно падает на стекло, стучится. А я не знаю, чем себя занять, чтобы внутри меня возникали новые идеи. Я сижу и жду. Ожидание и дождь. Что может быть хуже? Постепенно меня начинает сковывать апатия, все становится серым и безразличным. Зачем я здесь? Чего такого хочу найти? Дождь — это самое большое благо, которое есть в мире, ведь он дает жизнь. В мире, в котором не будет дождя, невозможна жизнь. Дождь — это слезы неба. Ощущаю, как медленно и неотвратимо во мне затормаживаются чувства и желания. И нет ничего лучше этой спокойной и размеренной жизни, когда не надо думать, не надо принимать решения. Все ведь уже давно решено за тебя, поэтому необходимо просто выполнять то, что говорят. Как же хорошо и спокойно. Дождь практически парализовал меня. И в этот момент раздается резкий настойчивый стук по стеклу. Я вздрагиваю. Эта эмоциональная реакция не дает мне полностью погрузиться в безволие перед действительностью. Смотрю на часы. Уже семь. Самое опасное — это состояние между сном и явью. Именно оно подобно тому, во что превращает людей дождь. Снова раздается стук. Опускаю стекло. За окном человек в зеленом дождевике и маске, и я понимаю, что это она. Аня? Девушка кивает. «Нам, наверное, лучше подняться и поговорить в квартире», — произносит она. Надеваю маску и дождевик, и выхожу под морох. «Зачем говорить сейчас, когда слова будут нам нужны там, где шум дождя будет не таким громким? Но от инфразвука все равно нельзя спрятаться и укрыться, и во мне снова просыпается мое вечное любопытство. Голод, который я должен утолить, жажда разгадывать загадки». А что может быть интереснее людей и их поступков? Аня прикладывает ключ домофона, и дверь открывается. Мы поднимаемся на третий этаж. В подъезде она почти сразу же снимает маску, очки и капюшон. Длинные, светлые, чуть вьющиеся волосы, как мне кажется, слегка потемнели, хотя, может быть, это все из-за света. Я смотрю на нее, а вижу Ольгу. Самое страшное заключается в том, что я вижу ее везде, словно другие женщины, ее отражение. Ольги нет, а значит и меня тоже не существует, поскольку я тоже всего лишь ее отражение. Все это мной же самим придуманное и никогда не существующее чувство. Легче любить идеальное, а не реального человека с его недостатками. Но мне не хватает эмоциональности, которую я черпал от нее. Не хватает чувств для того, чтобы как можно ярче и глубже ощутить жизнь, и поэтому я цепляюсь за воспоминания и ищу осколки придуманного образа везде и в ком-то, кто хотя бы отдаленно напоминает мне ее. Заходим в аккуратную квартиру-студию, небольшая прихожая, справа совмещенные туалет и ванная комната. В центре комнаты небольшая перегородка, отделяющая зону кухни и комнату, в которой стоит диван, компьютерный стол со столом а к перегородке примыкает стенка, на которой разместился телевизор. Больше ничего не успеваю рассмотреть. Аня проходит в кухонную зону с другой стороны перегородки и садится за стол, а мне достается место напротив. А где же подруга? Уехала несколько месяцев назад, оставила ключи и просила присматривать за квартирой. И что, никто не знает, что вы живете здесь? Никто. Это ведь скорее знакомая, а не подруга. Чай, кофе? «Пожалуй, чай». Кофе я перестал пить после того, как мне стало Оли. Может быть, это глупо, может, по-детски, но кофе прочно ассоциируется у меня с ней, и я выбираю чай. Аня, включая чайник, я молчу, и она тоже молчит. «У меня куча вопросов, но только вот из опыта знаю, что вопросы всегда надо держать при себе. Если человеку есть что сказать, он и так все расскажет сам». А если он не готов к разговору, то и тянуть из него клещами — дело неблагодарное. Молчание — мой самый надежный товарищ и друг, особенно в разговорах с женщинами, и особенно с молодыми. Потому как долго женщина может рядом со мной молчать, я понимаю ее интерес ко мне и ее внутреннее состояние. Аня молчит. Ей стыдно и трудно признаться в чем-то, и для меня это слишком очевидно, ведь каждый раз, когда мы работали вместе, ее было не остановить, так что лучше бы она говорила. Я могу начать разговоры сам и даже спросить, что меня интересует, но лучше продолжать осаду молчанием. Мне кажется, что некоторые женщины так устроены, что не могут выдержать тишины. Их сила в слове и эмоциях, и они провоцируют мужчин своим разговором, Но эти манипуляции со мной уже не проходят. Я так долго учился и работал в женском коллективе, что научился игнорировать и подавлять их сигналы еще до того, как они начинают их подавать. Разум во мне всегда был сильнее чувств. Я молчу и чувствую, как Аня начинает закипать. Ее переполняют чувства и эмоции, а я совершенно спокоен и инертен. Мой верный помощник, вернее всяких слов, разъедает ее внутри выворачивает наизнанку и в итоге заставит говорить. Аня пытается вовлечь меня в разговор. С сахаром или без? Я отодвигаю сахарницу от себя. Открываю ящик и достаю чайную ложку. Благо догадаться, где лежат столовые приборы, нетрудно. Достаю пакетик, выжимаю остатки чая. Затем открываю створку шкафа под раковиной и выбрасываю использованный пакетик в ведро. Мне вспоминаются одноразовые стаканчики в кабинете Ольги. Наверное, она могла бы сказать, что вся наша жизнь — это одноразовый стаканчик. Но я не согласен и мысленно мог бы продолжить нашу дискуссию. Если человек может сравнить свою жизнь с одноразовым стаканчиком, это всего лишь значит, что он так и не понял, для чего живет. Что мне расскажет Аня? Какие откроет клеточки на шахматном поле? Знает ли она о письме? Я пью горячий чай и жду ответов. Аня молчит, но по ее лицу и жестам видно, что дождь не влияет на нее. Ну да, ведь у нее же, скорее всего, есть нейтрализатор. В ее движениях что-то неуловимое, но такое близкое, родное, и я уже готов поддаться этому мороку, готов сдаться и пойти на уступки, готов начать разговор, в котором никогда не смогу добиться того, что мне надо. Но это всего лишь Аня. Допиваю чай. Даже если я уйду, все равно это будет победа, пусть и тактическая, но в итоге та самая, которая должна привести к капитуляции. Стою, поворачиваюсь и направляюсь к выходу. Аня привыкла, что с ней я не молчал, а все время говорил. Она просто не понимала, что это было продиктовано необходимостью, а не моим личным желанием. Людям, которые общаются со мной, кажется, что я разговорчив, но разговорчив я по-разному. Это два разных меня и два разных разговора. Один это когда я действительно этого хочу, что бывает крайне редко и только с самыми близкими людьми. Другой это когда разговор становится вынужденной формой взаимодействия, и мне приходится подключать все резервы остроумия и интеллекта. В прихожей у порога обуваюсь, надеваю плащ и уже собираюсь открыть дверь, но Аня меня останавливает. Одна из главных и самых важных черт это умение ждать, когда это необходимо, и умение действовать, когда это нужно. Куда вы? «Домой. Но...» Она замолкает. Молчу и я. Только не спрашивать ее ни о чем, а просто слушать, дать ей возможность выговориться. Берусь за ручку и открываю дверь. Она всплескивает руками. «Но ну куда же вы собрались?» «Домой», снова повторяю я. Это мое заклинание, возможность напомнить ей, что у нее теперь нет дома, а у меня есть. А не теряется, взгляд ее мечется из стороны в сторону. Я закрываю дверь. Она успокаивается. Снимаю дождевик и снова разуваюсь. Мне кажется, я слышу, как громко бьется ее сердце, а вот мое почти не стучит. Что-то вязкое и тягучее внутри меня. Может, еще чая? Я киваю. И мы снова оказываемся в кухонной зоне. Молчание высасывает все сильнее, чувствую, как меня начинает потряхивать от сдерживаемого напряжения. Что-то подобное было со мной, когда в девятом классе я читал стихи на конкурсе чтецов, и вопреки этой дрожи, которая распространялась по всему телу, голос мой не дрогнул, и я прочитал все до последней строчки. Помню, как сейчас, это был Пушкин, монолог Сальери из «Маленьких трагедий». И я начинаю повторять его про себя и успокаиваюсь. Все говорят, нет правды на Земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. «Я не знаю, что мне делать», — говорит она. «А я тем более. Но если даже вы не знаете, то тогда это тупик». «Аня, поймите меня правильно. Я был две недели в коме и совершенно не понимаю и даже не догадываюсь, что у вас произошло. Почему вы прячетесь и от кого?» А вы хотите, чтобы я вам что-то посоветовал? Давать советы — это самое сложное и неблагодарное дело. Я же вам об этом уже говорил. Да, я помню. И вы хотите, чтобы я дал вам совет? У меня никого не осталось. Родители ищут вас. Вы нужны им? Нет, это не вариант. Почему? Потому что... Родители могут ругать могут обижаться, но, несмотря на это, они всегда остаются родителями, то есть близкими и родными людьми. И даже если вы не чувствуете этой родственной связи, все равно вы должны понимать, что наши отношения к родителям это всегда отношение к самим себе. Мне странно это говорить и слышать, потому что хоть я и согласен со всем этим, но сам не могу пересилить себя и сделать первый шаг, чтобы восстановить отношения с мамой. «Вы не понимаете, именно родителей я и хочу спасти». «Спасти от чего?» «Аня, вы разумный человек, и я скажу вам честно, я переговорил с Сергеем Ивановичем, и поэтому в курсе того, что значила инфразвуковая установка и какова ваша роль во всей этой истории. Скажу даже больше. Я знаю, что вы племянница Ольги Николаевны, но мне совершенно непонятно, почему и от кого вы прячетесь». «Все это произошло из-за меня». Аня начинает всхлипывать. И я вспоминаю, как однажды Сергей Иванович сделал мне замечание, что у меня не оказалось с собой носового платка. Помню, я ему тогда возразил, «Носовой платок — это рудимент, пережиток. Сейчас никто не пользуется носовыми платками». «Может быть и так, но если продолжать вашу метафору, дорогой коллега...» Получается, что и аппендикс можно удалить, но только вот никто этого не делает. Мне вспомнилась эта старая и набившая оскомину история, происходившая в 30-е годы в Германии 20 века. Там с профилактической целью младенцам удаляли аппендиксы, но оказалось, у этих детей снижался иммунитет, и они чаще болели. Да, так и есть. Аппендикс выступает на ранних стадиях развития в качестве одного из органов иммунной системы. Что же, может, и платок для чего-то нужен? Я задумываюсь. Учить вас еще и учить. Может быть, я старомоден, и мои представления сейчас не в тренде, но я считаю, что носовой платок нужен мужчине для того, чтобы предложить его женщине, когда она плачет. А поскольку это может произойти в любой момент, то и этот аксессуар должен быть всегда с вами, как аппендикс. Достаю платок и протягиваю его Ане. «Ее уже не остановить». «Это все из-за меня». «Что из-за вас?» «Сергей Иванович, его жена и Валера, они все погибли из-за меня». «Ну что вы такое говорите? Это была авария, молния. Сейчас кругом такое происходит, так что мне иногда даже кажется странным, что люди до сих пор отсюда не уезжают, словно их что-то держит». «Конечно же, держит. Дождь и инфразвуковые установки». А я все знала и не говорила вам, потому что Сергей Иванович сказал, что вы наш самый главный испытуемый. А потом тетя Оля сказала мне, что она все знает про нашу группу и про эксперимент, и что я должна ей все рассказать. А я уже не могла все это терпеть, и поэтому поехала на цитрогипсовый огород, чтобы отключить все. Там был Валера, и он не хотел отключать. И тогда я его шокером вырубила. А потом приехали вы. Анечка, успокойтесь. «Все было действительно так, я знаю, ведь Сергей Иванович хотел все исправить, но ничего не получилось». «Не получилось? Потому что его убили!» «Почему вы так решили?» «А почему они все погибли? Все, кто знал про инфразвуковые установки. Я ведь позвонила тете Оле и все ей рассказала о том, что у нас произошло на площадке. А она сказала, чтобы я никуда не ехала с ними и где-нибудь пересидела, где меня никто не найдет». А потом в новостях я узнала, что взрыв был на цитрогипсовом огороде, и тетя Оля пропала. В новостях еще про аварию сказали, и я поняла, что все это из-за меня, потому что я такая болтушка. Тетя Оля все время мне говорит, что язык мой враг. Анечка, вы ни в чем не виноваты. Все, что вы рассказали Ольге Николаевне, никак не связано с произошедшим. Я был на цитрогипсовом огороде и видел, как все произошло. Люди не умеют управлять молниями. Сейчас мне надо ее успокоить, и я говорю то, что может дать ей уверенность в будущем, хотя сам далеко не уверен, что я прав. Если кто-то придумал установку, позволяющую управлять дождем в определенной местности, почему бы ему не придумать и установку, управляющую молниями? Хотя Терещенко и говорил, что это неизученная ответная реакция на дождь. Сергей Иванович рассказывал, что в городе работает несколько групп ученых, занимающихся различными научными проблемами. Наше с Андреем предположение о природе происхождения дождя строится на догадках, но никакого другого рационального объяснения за семь месяцев мы так и не нашли. Мы искали, что в дожде вызывает изменения в людях, но оказалось, дождь это просто отвлекающий маневр. Главным же источником влияния на людей является инфразвуковой сигнал в комбинации с текстом, составленным Ольгой. Проблемы надо решать по мере их поступления. Необходимо локализовать все установки с инфразвуком и уничтожить их, а затем уже искать, в чем заключается причина погодной аномалии, а, возможно, и молнии. «Вы правда считаете, что я не виновата?» Я в этом уверен на все сто процентов, так что не надо взваливать на себя вину за то, к чему вы не имеете никакого отношения. Сколько всего в городе инфразвуковых установок? Три. Где они располагаются? Та, про которую вы знаете, на цитрогипсовом, потом еще одна на карбоновом полигоне и третья на ГОКе. Они расположены таким образом, чтобы перекрывать друг друга, и в случае, если одна из них сломается, чтобы зоны перекрытия все равно накладывались бы». «Понятно. Сергей Иванович написал мне, что планировал их перенастроить. Вы знаете, как это сделать?» «Да, знаю». «Сможете мне написать алгоритм на бумаге?» «Пожалуй, да». «Ну вот и отлично. Давайте так и сделаем». «Хорошо». Аня переходит в комнату и возвращается с ручкой и блокнотом, садится за стол и начинает что-то писать. Нет ничего более умиротворяющего и успокаивающего, чем простые и монотонные действия. Здесь все настройки, которые надо изменить, чтобы устранить эффект инфразвука на нейролингвистический речитатив. Спасибо. Времена сейчас трудные, но я верю, что все скоро станет на свои места. А что делать мне? У вас есть кто-то, кому вы доверяете? Да, пожалуй. У вас есть деньги? Пока есть, может быть, недели на две хватит. Достаю телефон и делаю денежный перевод. Пришло время тратить мои накопления. Я не расстраиваюсь, потому что нет ничего хуже денег, которые не работают. Деньги со временем обесцениваются, теряют значимость, и поэтому необходимо их вкладывать во что-то. А что может быть ценнее, чем люди и отношения с ними. Аня слышит звук оповещения и смотрит на экран телефона. «Это мне?» «Вам?» «Спасибо. Я бы очень хотел, чтобы вы уехали отсюда. Может быть, когда закончится дождь, вы захотите вернуться, но сейчас здесь небезопасно. Поэтому вам выбирать, оставаться здесь или нет. Все, что я мог сделать для вас, я уже сделал. Сейчас лучше никому не знать, где именно вы находитесь». Это поможет защитить ваших близких. «А почему вы не хотите уехать?» Я перемещаюсь к порогу и теперь всерьез готов покинуть квартиру, но она задает тот самый вопрос, ответ на который, наверное, сейчас самый важный. «Почему не уезжаю я?» Обуваюсь, надеваю дождевик и маску. С маской удобнее говорить неправду. «Понимаете, Аня, меня здесь держит квартира, работа и много еще такого, что, наверное, можно было бы бросить, но я к этому пока не готов. А у вас ничего нет, и ничто не держит вас здесь, кроме родителей. Я даже немного завидую вам. Ваши родители все поймут. Может, со временем, но поймут, потому что вы всегда для них будете маленькой девочкой, которую они выпустили в этот мир и за которую отвечают перед собой. Выхожу под дождь, сажусь в машину. На часах восемь, и у меня всего лишь навсего два варианта развития событий. Ехать на карбоновый полигон и искать, где располагается установка, или возвращаться домой. Я не хочу впутывать Андрея, и так слишком много людей, втянутых в мои исследования, пострадало. Можно рассуждать, оперируя сухими фактами, что любые знания требуют жертв, и, возможно, это действительно так и есть, но я не согласен. Всегда можно найти другой путь, просто не всегда он самый короткий. Сейчас никто не думает о будущем, всех интересует только настоящее, то, что происходит здесь и сейчас. Может, именно поэтому никто и не видит проблему дождя и не хочет ее решать. Всех все устраивает. Но похоже, что началась новая фаза развития происходящего, и дождь, которым так умело управляли, показал свое истинное лицо. Больницы переполнены... Дождь сжег деревеньку недалеко от храма, шаровые молнии попадают в квартиры. И это только то, о чем я знаю, а сколько еще всего скрывают. Как бы мне не хотелось поехать домой, и какие бы предчувствия меня не преследовали, необходимо решать проблему, а не откладывать ее в долгий ящик. И я уже почти готов ехать, но... Рядом с установкой инфразвука можно находиться только с нейтрализатором. Значит, его на какое-то время надо забрать у Андрея и только тогда ехать на карбоновый полигон. Спешка всегда приводит к ошибкам и промахам, поэтому я и взял себе за правило никогда и ни в чем не спешить. Надо все обдумать и взвесить, а уже потом принимать решение. Вот и сейчас, если бы я руководствовался эмоциями, то уже мчал бы в машине, не думая о последствиях, но я делаю паузу. Я не рву с места в карьер, понимая, что моя ночная попытка ни к чему хорошему не приведет.